Глава 15. «Имелось несколько причин, почему я все же согласился на поединок. И дело тут вовсе не в уважении к обычаям давно павшей империи. Отказ ознаменует собой потерю лица. Истинный аристократ древней знати не пасует перед выходцами из людских королевств. Примут за слабость. Дальше молва далеко разнесет. Репутация непревзойденного воина канет в небытие». Для средневековых времен это серьезный урон чести. И это не банальное поймать на слабо. Здесь совершенно другое значение. Нежелание выйти в одиночку против целой армии воспримут нормально, но против одного бойца — нет. С учетом имеющейся славы превосходного воина у Готфрида из Великого дома Эйнар не поймут сочтут трусом и непременно навесят клеймо, от которого потом будет трудно отмыться. Еще один довод в пользу участия звучал немного странно для простых обывателей, привыкших находиться в знакомой зоне комфорта и безопасности. Проверить себя против серьезного противника. А выходить с далеких островов в море чудес, получивший знаки отличия в храме бога войны, не мог быть никем иным. Выясни, на что действительно ты способен. Узнать границы собственных сил в реальном бою против умелого мечника. На первый взгляд это кажется глупым и безрассудным, но это не так. Для воина это очень важное качество, точно знать пределы своих возможностей. И обязательно всегда стремиться их превзойти. Тешить себя иллюзиями в собственной крутизне и непобедимости значит гарантированно подвергать жизни опасности в будущем. Звучит слегка абсурдно, и тем не менее именно такой философии придерживались мастера войны древности, совершенствуя навыки в реальных боях. Тренировки и спарринги никогда не давали реального опыта. Мой противник это забыл или не ведал, что вряд ли кенерийских послушников обучали на совесть, растеряв умение за годы бездействия. последним аргументом выступила шаткость общей позиции противоборствующих сторон. Мы все еще не достигли подавляющего преимущества. Исход битвы вовсе не предрешен. В колдовском зрении замок на вершине холма светился, как новогодняя елка, обвешенная гирляндами. Кто знает, сколько магических ловушек нас ждало и насколько кровавым в конечном итоге окажется штурм. Потерять половину войска, а то и значительно больше, совершенно не улыбалась. Первая победа мне даром не сдалась. Если уж и выигрывать, то с умеренными потерями. Чтобы после успешного штурма не пришлось восстанавливать отряд с нуля. Глядя на обезглавленный труп, я не испытал радости или эйфории от одержанной победы, а почему-то думал о родине смугла лица мертвеца. Трийский архипелаг. Довольно любопытное место. Острова тянутся с севера на юг в водах моря чудес на границе с океаном забвения. Основная масса лежит в южных широтах. Государство по восточным мотивам, где правитель носил титул падишаха. А еще где-то в тех краях находилась одна из купелей, и однажды я обязательно там побываю, чтобы завершить ритуал восхождения. Маг из клана Земли не сдал назад, смело шагнул на площадку, на ходу раскручивая невидимую для человеческих глаз спирали энергетических потоков. Твердь откликнулась на призыв повелителя, накачивая его энергией. «Я прищурился, оценивая способность чародея управлять полученной мощью. Ведь чуть что не так, и она запросто обрушится на него самого. Малейшая оплошность и конец» сожжет в мгновение ока, не оставив ничего, кроме костей белеющего скелета. Но, похоже, волшебник отлично знал, что делал. Спираль планомерно раскручивалась, превращаясь в изогнутый вихрь. Что забавно, собравшиеся вокруг зрителей до поры до времени не видели этих манипуляций, скрытых от человеческих глаз. Для них казалось, что два противника встали друг напротив друга на расстоянии в три десятка шагов и просто замерли, непонятно чего ожидая. Нет, определенно, щекель с аккуратно подстриженной бородкой во франтовом камзоле наверняка любимец женщин с такой-то внешностью, не был профаном в магическом искусстве. Вы только гляньте, что вытворяет с чистым потоком силы. Чуть ли не узлы вяжет виртуоз. Ох, молодец!» Я спокойно стоял, ожидая атаки. Почти готовая мысль и форма ждала завершения. При наличии достаточного количества энергии чародейские поединки могли тянуться достаточно долго, чего мне категорически не хотелось. Затягивать драку в сложившихся обстоятельствах будет ошибкой. Следует решить проблему как можно скорее. Потому я не дергался раньше времени, давая противнику возможность нанести удар первым, а затем хотел провести молниеносную контратаку в ответ. Несложный план. Но, конечно, не без изъянов. Основной трудностью станет сдержать вражеский выпад. Отвести в сторону или уклониться неважно, лишь бы не попасть под удар. По эфирным каналам заструилась энергия бездны, полностью готовая к применению. Черт, чего же он медлит? Пижон не спешил заканчивать построение необычных чар в форме вихря. Тоже вдруг занял выжидательную позицию, видимо, угадав мои мысли. Сообразительный ублюдок. Этого не отнять. Придется выступить первым. Не топтаться же здесь до прихода весны. Стоило об этом подумать, как стихиник словно очнулся и, наконец, пустил в ход свою заготовку, но совершенно не так, как я ожидал. Вместо того, чтобы ринуться в моем направлении, вихрь внезапно скрутился в тугую струю и резво нырнул под землю. Утоптанный снежный ковер колыхнулся. Послышался гулкий удар. Поверхность вздыбилась и пошла острыми волнами. «Шангар!» — выдохнул я, шевельнув кистью. Тень мантии соскользнула с моих плеч, обернулась тонкой пленкой на высоте полутора метров. Пас рукой — толчок от себя. Дрожащая пленка превратилась в матовое зеркало в форме идеально ровного овала. Резкий взмах вниз — и овал воткнулся в землю на пути надвигающейся волны подземных толчков. Через мгновение раздался противный звук с высокими колебаниями, похожий на сильно измененный скрежет металла о металл. Стоящие вокруг площадки люди скривились, не выдержав неприятного шума. Кончики моих пальцев окрасились фиолетовым цветом. «Тар-кар-старс!» — гортанно, рубленными фразами выкрикнул я заклинание, выбрасывая правую руку вперед. Пучок лиловых молний врезался в фигуру бабского любимчика, окутал его с головы до кончиков ног. Послышался крик, сильно запахло жареным мясом. Колени волшебника подогнулись, казалось, еще немного, и он рухнет на землю. Я приготовился добить противника, однако франт удивил. Довольно быстро очухался и сотворил ответные чары. «Жар!» — воскликнул маг, обеими ладонями упираясь в землю. Утрамбованный снежный покров закипел. Высь повалили клубы плотного пара. Ровная белая поверхность пошла частыми провалами. Снег быстро стал испаряться, обнажая коричневый грунт. На автомате я сделал шаг назад, стремясь оказаться подальше. Нагретый участок стремительно разрастался. Вскоре под ним появились какие-то крайне нехорошие алые пятна. «Боги! Это что, лава рвется наверх? Псих хочет залить тут все расплавленной магмой! Прелестно! Просто прелестно!» Я не стал ничего выдумывать и швырнул в затейника хорошо показавшим себя поцелуем вечности, рассчитывая увидеть, как стихийник обращается в прах. Не тут-то было. Макс отворил щит в секунды, легко отразив смертоносное заклинание. От разогретой земли стал подниматься горячий воздух, Дыхнуло ощутимым жаром. Люди с криками отступили назад, даже солдаты не выдержали, начав медленно пятиться. Глановиц оказался очень хорош. «Цар Грай Веларс!» — пропел я. Грубые гортанные звуки окончились мягким шипением. Пространство искривилось, возникла темная пелена. Милость ночи, сильные чары, влияющие на разум. Они убаюкивали сознание, вгоняя в ступор безразличия, делая из человека безвольную куклу. Реальность изменилась, повеяло холодом. Тем холодом, что не имеет ничего общего с погодой на улице. Из-под земли вылезла огромная лапа с пятью когтями и попыталась обхватить стихийника в районе лодыжек. Если не знать, что это всего лишь кошмарная иллюзия, призванная отвлечь жертву и под прикрытием страха прокрасться в разум, то можно действительно прийти в ужас. Однако и здесь волшебник показал себя очень умело. Махнул невесть откуда взявшимся коротким жезлом с кристаллом на конце. Прогремели слова рассеивания заклинания. Я знал, что не достану его сразу, поэтому подготовил еще одни чары — вестники хаоса. Скороговорка и сказанная формула вызвала темную сферу. Из нее повалил густой дым, на лету оборачиваясь в призрачные черные черепа. Они взвыли дикими голосами и ринулись на врага. Алчущие крови создания пробили выставленный щит с жадностью, бросаясь на беззащитную плоть жалкого смертного. Чародейский скипетр описал дугу — На пути фантомов выросла очередная преграда в виде сумрачной полупрозрачной завесы, в которой они не замедлили с удовольствием вгрызться. А между тем земля под ногами становилась все горячее, напоминая уже раскаленную сковородку. И что самое паршивая, поверхность постепенно превращалась в подобие воска, куда медленно проваливались сапоги. Меня буквально засасывало под землю. В этот поганый подземный жар. Сангдариус. Прошептал я, делая жест правой рукой, как будто что-то метнул в сторону противника. Пока Макс с внешностью бабского угодника боролся с призрачными черепами, он пропустил мой следующий выпад — призрачную плеть, одно из первых заклинаний, выученных мной в Феллороне. Неприятная штука, если знать, как ее применять. Сейчас я напитал плетение сверхобычного, превратил невидимую нить в режущую все на своем пути субстанцию. Она с легкостью перерубила стихинику левую ногу. Мужик заорал, болевой шок накрыл его с головой. Структура забот его выстроенных энергетических потоков пошла в разнос после потери конечности. Волшебник боролся с призванной магией, пытаясь выровнять шаткий баланс. Заемная сила не слушалась, предпочитая обратиться к своей изначальной форме. Чародей из ласточкиного гнезда корчился на земле и никак не мог совладать с накопленной массой энергии потому что обуздать стихию на время вовсе не значит подчинить ее навсегда. Все было кончено. Осталась простая формальность — нанести завершающий удар милосердия. Он уже мертв, просто еще этого не понимал. Через колдовское зрение я видел, как мощь недр земли обращается против своего повелителя. «Неплохая игра», — вымолвил я. Спекшийся под ногами грунт стремительно остывал. И достойная смерть. Воздух прочертила пурпурная лента и врезалась в лежащее тело. Сгусток пламени хаоса прервал мучение мага из клана Земли. Первым отреагировал, как всегда, Бернард. «Ансалар!» — взревел бывший наемник, потрясая обнаженным мечом. Стоящие вокруг войны подхватили боевой клич павшей империи. «Ансалар!» Барон Огард Хаслингер вздрогнул, метнул на меня испуганный взгляд. Только что на его глазах случилась катастрофа всей его жизни. Разбившие строй в результате масштабного действия заклинания погибшего чародея солдаты Ласточкиного гнезда зашевелились, пытаясь восстановить хоть какой-то порядок. В чести капитана моей дружины наш отряд сумел сохранить построение. В ответ на активность вражеской стороны фиолетовые плащи мгновенно выстроили шеренгу, ощетинившись сталью. Лицо Бернарда озарила злая улыбка. Лязгнул металл, забрала со стуком, опустилась в положение боя. «Хук!» — пронеслось над полем. Разномастно одетые солдаты испуганно попятились. Стена щитов единым монолитом выстроилась напротив. «Уговор есть уговор», — мягко произнес я. «На моей ладони возник клубок лиловых молний. Ярость бездны — отличное боевое заклинание против большого числа противников». Физиономию барона покрыла мертвенная бледность. Стоящий по правую руку парень лет двадцати выхватил клинок, встав в оборонительную стойку. Я пожал плечами. В любом случае не планировал оставлять в живых никого из прежнего рода властителей замка. Рука приподнялась, молнии налились сочностью приданной силы, фиолетовый отблеск превратился в нестерпимое сияние. «Сейчас!» «Нет! Стойте!» — возопил барон. Его крик меня уже не волновал, игра закончена, пощады не будет, все закончится быстро. Я выкуплю свою жизнь! воскликнул Хаслингер. Все твое уже мое, справедливости ради заметил я. Впрочем, заклинание слегка пригасил. Извивающиеся молнии теперь походили на выводок колдовских змей необычного сиреневого окраса. «Соляные копи! Я скажу, где находятся соляные копи!» Закричал хозяин ласточки на гнезда, чувствуя, как быстро время утекает сквозь пальцы, и с отчаянием в голосе произнес «Я дам клятву верности!» Замерший справа сынок возмущенно вскинул лобастую голову. «Нет, отец! Что ты делаешь?» С яростью в глазах барон развернулся, ударом ребра ладони выбил меч из рук отпрыска. «Молчи, глупец!» Я лениво крутанул кистью в воздухе. Семейная драма начала меня утомлять. Хотя торопить события все же не стал. Вопль с упоминанием соляных шахт показался весьма перспективным. Человеку 21 века это могло показаться странным, но добыча соли в эпоху Средневековья в определенной степени была не менее выгодной, чем добыча золота. По части рентабельности так вообще ее многократно превосходило. Соль нужна всем. От короля до последнего бедняка. Последние часто и вовсе вынужденно заменяли ее золой. Этот продукт употребляли в пищу ежедневно. Никаких проблем с реализацией не возникнет. На рынках Даварпорта варпорта соль продавали в мешочках за несколько серебрушек. При правильном подходе на этих мелких зернистых кристаллах можно заработать целое состояние. Видят боги, деньги мне ныне ой как нужны. «Я слушаю», — сказал я. — Дайте слово, что не убьете нас, — порывисто попросил барон, — и я поклянусь служить вам верой и правдой. Вассал с собственным замком и владениями звучит многообещающе. И все же не так, как соляные копи. Уже представляю, как торговые шхуны идут целыми караванами в Золотую Гавань и Даварпорт, принося солидную прибыль. Так, стоп, если у этого хитрого хмыря есть доступ к такому богатству, то почему это не слишком заметно? Ружина у него так себе, на троечку с минусом, да и сам замок выглядит не очень. Может, речь идет всего лишь о небольшой пещерке где-нибудь на отшибе. Для начала неплохо бы прояснить момент с копьями. Проранил я с прищером, оглядывая собеседника. Уж не водит ли меня за нос? Очень похоже. Тянет время, стараясь оттянуть микросплаты «Непонятно зачем. Даже при подходе сюда целой армии прикончить эту свору мы определенно успеем». Огард Хаслингер подошел ближе. Выглядел мужик неважно, в глазах застыл страх и явственно проглядывало неверие в происходящее. «Так верил в своего мага, что не рассчитывал на проигрыш?» «Итак», — я вопросительно приподнял правую бровь, — «крутящийся шар молнии никуда не исчез, своим присутствием намекая барону поторопиться». У меня есть соляные копи на северо-западе отсюда. Они сохранились еще с имперских времен, торопливо зашептал он. Я понемногу веду добычу уже несколько лет, но тихо, не привлекай внимания, иначе туда стытится целая стая любителей легкой поживы. Я сразу вспомнил заброшенную каменоломню, найденную на берегу южнее замка Бури. Могли соляные шахты остаться забытыми на протяжении сотен лет? Да, легко. Выходит, с определенной долей вероятности мне также могли не совсем вешать лапшу на уши, а говорить чистую правду. Непростой выбор. Как поступить? По-умному не стоило городить лишние трудности на ровном месте. Прикончить барона с сынком и отправиться во свояси. Основная задача с устранением помехи для беспрепятственного прохода беженцев выполнена. Вопрос закрыт. Расходимся по домам. Логично? Логично. Но стоило ли терять подвернувшийся шанс лишь из-за нежелания влезать в местные дела глубже, чем изначально планировалось? Подумать хорошенько, пожалуй, что нет. Потенциальная награда явно стоила того, чтобы еще чуть-чуть задержаться. И вы согласны дать клятву верности? осведомился ясно нотками недоверия. Вольный барон добровольно собирается признать над собой власть другого, выглядит как минимум подозрительно. «Да, согласен», — Хастингер прижал подбородок к груди. Его сынок с возмущением уставился на отца. В беспорядке пятившиеся назад войны замерли, следя за господином. Высыпавшие на поединок из замка обычные люди тоже застыли на месте. «Хорошо», — медленно протянул я. Боевое заклятие погасло, оставив после себя лишь от исчезнувших чар. Вторая заготовка мыслей формы повисла в готовности для активации. Я выразительно посмотрел на Бернарда, призывая быть на чеку Хозяин ласточкиного гнезда опустился на одно колено. Обнаженный клинок лег на вытянутые руки. Прозвучали стандартные слова клятвы верности вассала перед Сузиреном. До последнего момента я не думал, что он пойдет до конца. Привыкшему к независимости самовластному правителю трудно становиться под чью-то руку. Пока не понял, что речь идет о банальном выживании. Какой-нибудь гордый, но глупый рыцарь в таких условиях предпочтет умереть, не склоняясь перед победителем. А он решил поступить более рационально. Трудно его за это винить. Особенно состоящим стоящим позади единственным сыном. Я взял протянутый меч, принимая клятву верности, пообещал помощь и защиту новоиспеченному вассалу и вернул оружие обратно. Ритуал завершен. Барон тяжело поднялся на ноги. Дело сделано. Обратного пути нет. Теперь его статус очень серьезно изменился. «Добро пожаловать под крыло великого дома Эйнар», — проговорил я. «Сталью и магией». «Сталью и магией», — повторил Хаслингер непослушными губами. Я бросил оценивающий взгляд на его взволнованного отпрыска. Перевел глаза на родителя. «Надеюсь, с вашим сыном не возникнет проблем. Вы должны понимать, что его действия отныне напрямую связаны с вами». «Если вдруг он захочет бунтовать, то последствия коснутся вас обоих». Барон кивнул, мрачно посмотрел на замершего наследника и пообещал. «Не волнуйтесь, милорд, с ним не будет сложностей». Один из ветеранов подал мне плащ, сброшенный перед началом поединка. «Будем надеяться», — рассеянно изрек я, набрасывая на плечи теплую ткань, подбитую мехом. «Не хотелось бы карать за предательство». Меня прервал протяжный звук горна, сигнал боевой тревоги. К Бернарду подбежал один из солдат, что-то горячо зашептал на ухо. «В чем дело?» — я посмотрел на барона. Быстро пришедший в себя Хастингер скрестил руки на груди и хладнокровно объяснил. «На подходе дружины моих союзников, барона Райана и Дилана, с ними мэтр Итан из клана воды. Я улажу недоразумение и скажу, чтобы они возвращались домой». Я тщательно изучил лицо своего нового вассала, ища признаки неискренности. Какой молодец! А мне говорили, что местные властители ведут себя, как пауки в банке. Объединиться для совместных походов с целью грабежей соседних земель еще могли, но вот чтобы так прийти на помощь друг другу, сильно вряд ли. Смекалистый мужик не разочаровал меня». Заручился поддержкой соседей заранее. Дал им знать, когда наш отряд появился под стенами замка. Очень умно. И опять возникла дилемма. Как поступить? Согласиться на план Огарта и решить дело миром, позволив ему переговорить с приятелями? Или же выбрать другой путь? — Так я могу выйти к ним навстречу? — осторожно осведомился Хаслингер и поспешил уточнить. — Поеду один. «Келвин останется с вами». Понятно. Убеждает в лояльности, а сынок, в случае чего, выступает заложником. Предусмотрительный ход. На пригорке показались первые ряды уверенно наступающих пришлых солдат. Кончики пик блестели на солнце яркими звездочками. Деревянные щиты пока находились в приспущенном положении, наброшенные поверх доспехов накидки топорчились скомканными клочьями меха. Ровный шаг отсчитывали ритмичные удары барабанов. «Красиво идут», — меланхолично проронил я. «Да», — энергично согласился Бернард, с жадностью следя за наступающими порядками. «Его тоже можно понять. Штурма толком не случилась, отличиться не вышло, титул рыцаря пролетел мимо, а тут такая возможность». Я снова взглянул на огорта Хостингера. «В моей голове родилась идея. Суровая и очень коварная». Но, как говорится в известной пословице, с волками жить, по и выть, сомневался я в нем и, скорее всего, не безосновательно. Предаст при любом подвернувшемся случае. Надо сделать так, чтобы назад дороги у него уже не было. Барон, обратился я к хозяину Ласточкина гнезда. Как ваш сузерен, приказываю вам отразить атаку чужеземного войска. Стоит отдать ему должное, он сразу сообразил, что кроется за сказанной фразой. Лицо мужчины побледнело. немного много ни мало от него потребовали выступить против тех, кто прибыл ему же на помощь. «Жестоко? Еще бы! Но это не рыцарский турнир с обговоренными правилами. Это жизнь и это война. Здесь нельзя быть милосердным и уж тем более простодушным. Либо за твою жизнь не дадут и ломаного гроша». хостингер недолго боролся с собой. Барон давно играл в игры власти и отлично понимал, что к чему, поэтому не стал разыгрывать из себя непорочного Агнца. «Как прикажете, мой лорд», — сказал он, поклонился и принялся отдавать распоряжение, строя дружину для битвы против бывших союзников.